Возглас Дика Сенда сполошил весь экипаж. Свободные отвахты матросы бросились на палубу. Капитан Хау покинул свою каюту и пошел на нос. Миссис Уэлден, Нэн и даже невозмутимый кузен Бенедикт, облокотившись о поручни Штирборта, старались разглядеть тонущее судно, о котором сообщил Дик. Только Негора остался в каморке которая служила на судне камбузом.